Глава 11 Записи из Касл Нолла. 21 сентября 1966 года. Я топталась у двери и уже открыла рот, чтобы попрощаться с Аксоном, раз привела его домой. Но тут появилась экономка и так настойчиво пригласила меня войти, что я даже возразить не успела, как оказалась в доме. Её присутствие немного меня успокоило. Всё-таки я пришла в этот странный особняк без приглашения. Внутри было тепло и горел яркий свет, поэтому я слегка расслабилась. Пока я шла по коридорам огромного дома, мои шаги отдавались эхом. Всё здесь было отполировано до блеска. Под сверкающей люстрой в большой столовой я слегка помедлила. Но Саксон побежал дальше, забыв о поцарапанной коленке. Я поспешила за ним, чтобы не показалось, будто я глазею на убранство комнат. Саксон привёл меня в библиотеку, где в кожаном кресле сидела с книгой на коленях его дядя. Он закинул ногу на ногу и подпёр подбородок кулаком, словно книга была чудовищно скучной, но ему всё равно приходилось читать. Лорд Грейвсдаун выглядел совсем юным, и, должна признаться, к этому я была не готова. Увидев меня, мужчина приободрился, и это настолько отличалось от долгих тревожных взглядов, которые он бросал на меня ранее, что я задумалась. Может, при первой встрече я понапрасну так трусила. Возможно, сыграли роль тени и то, что мы тайком проникли на его территорию. И на самом деле не стоило волноваться. «Привет, Фрэнсис». Грейвсдаум встал, чтобы меня поприветствовать, словно почётного гостя на коктейльной вечеринке. «Спасибо, что привела Саксона домой. Я это ценю. Не хочешь присесть? Я прикажу подать чай». Я растеряла всё красноречие и не сумела придумать причину для отказа. Следовало просто сказать, что мне надо вернуться к друзьям. Но он уже подозвал к себе экономку. Саксон устроился за столиком в углу и начал передвигать фигуры на шахматной доске, так что я хотя бы не осталась с лордом Грейвсдауном наедине. Гудящее пламя окрашивало всё вокруг в оранжевый, отчего библиотека выглядела очень уютной. «Спасибо, лорд Грейвсдаун, с удовольствием», произнесла я, чтобы не показаться невежливой. Он протянул руку, предлагая снять верхнюю одежду. Я сбросила пальто с плеч, и экономка тут же куда-то его унесла. «Пожалуйста, зови меня Форд», — сказал он. Меня проводили к креслу, стоящему напротив Саксона, а не рядом с его дядей. «Вы играете?» — спросил мальчик, не отрывая взгляд от фигур. «Боюсь, что нет», — ответила я. Форд вышел и через несколько секунд появился с маленьким деревянным стулом, который, видимо, принёс из прихожей или кухни. Мне вдруг стало проще мысленно называть его по имени. Он излучал полную беззаботность. Форт сел на стул боком между мной и саксоном, лицом к столику. Так он выглядел обычным парнем, с которым я могла бы встретиться на танцах. Он мог быть Тэдди Крейном или Арчи Фойлом, или одним из случайных ухажёров Роуз, по-прежнему болтавшихся поблизости. Свет от камина подчеркивал его профиль, темные волосы, зачесанные назад на старомодный манер, как лет десять назад. Это должно было напомнить моего отца, но Форд совсем не походил на него. Он был чисто выбрит, и резкая линия подбородка смягчилась, когда он потер его, размышляя. Форт не отрывал взгляд от шахматной доски. Когда мы вот так втроем собрались у шахматного стола, я чувствовала себя странно. Трудно даже описать, потому что меньше часа назад я ненавидела это огромное пугающее поместье и клялась, что никогда больше сюда не вернусь. А теперь меня словно выдернули из кошмарного сна и показали, насколько глупо бояться собственных фантазий. Теперь обстановка выглядела дружелюбной. Они были маленькой семьёй и решили на мгновение включить и меня в свой круг. Форд протянул руку и передвинул фигуру вроде бы слона, Но я не уверена, потому что не знала правил. А потом откинулся назад и стал наблюдать, как Саксон размышляет. Наконец, Саксон тоже сделал ход и выжидающе посмотрел на дядю. По-прежнему, глядя на доску, Форд тихо обратился ко мне. «Это лишь моё мнение, но, по-моему, твои друзья недостаточно хороши для тебя». Я открыла рот, чтобы ответить, но поражённая его словами не смогла ничего произнести. Я вспомнила его странные вопросы в лесу насчёт того, люблю ли я головоломки, и решила, что он опять пытается сбить меня с толку. Поэтому ответила первое, что пришло в голову, вместо вежливой фразы, которую следует говорить, когда пьёшь чай с владельцем поместья. «Откуда тебе знать?» — спросила я, не сводя глаз с доски. «Ты ведь едва со мной знаком. Я могу оказаться худшей из них». Я быстро покосилась на Форда, и заметила, что он пристально наблюдает за мной. На лице лорда появилась широкая улыбка. «Несомненно», — сказал Форд, снова посмотрел на доску и передвинул другую фигуру. «Но что-то мне подсказывает, что ты совсем не похожа на них». Я решила не отвечать, но тут Форд наклонился ближе и прошептал. «Теперь ты должна сказать, что я и с ними не знаком». Во мне нарастал протест из-за уверенности Форда в том, что он успел хорошо меня узнать, хотя мне почему-то это нравилось. «Может, в следующий визит ты заранее дашь мне сценарий? Тогда я выучу все свои реплики». Я, наконец, посмотрела ему в глаза и мило улыбнулась. Форд раскатисто рассмеялся и перестал напоминать деревенского парня. Оглядев библиотеку, я поняла, что он из совершенно другого мира. Его мир включал дорогие предметы искусства, купленные из-за мимолетной прихоти, и лондонские вечеринки. Редкие издания Шекспира и путешествия в такие места, о которых я могла лишь в книгах прочесть. Моя уверенность слегка дрогнула, ведь чем я могла заинтересовать такого человека? И вдруг меня охватили противоречивые чувства, потому что мне очень хотелось его заинтересовать. Отчаянно хотелось. Я сказала себе, что должна избавиться от этого глупого наваждения а когда посмотрела на Саксона, выражение его лица помогло прочистить мне мозги. Мальчишка переводил ледяной взгляд с меня на своего дядю. «Нам не нравятся ваши друзья», — произнёс Саксон. «Они не нравились нам и раньше, когда здесь бывали». «Не понимаю, бывали здесь раньше?» — медленно произнесла я. «Погоди-ка, ты видел Эмили, когда она была здесь раньше?» Вопрос вылетел изо рта, прежде чем я поняла, что выдала Эмили, которая бродила по поместью. Но ни один из них всё равно не отреагировал. Когда Форд, наконец, посмотрел на меня, его лицо смягчилось. Это была не жалость, нет, но он смотрел на меня, как будто я сказала что-то милое и невинное. И вдруг я снова почувствовала себя совсем юной по сравнению с ним. «Они приходят сюда уже несколько недель». «Недель?» Переспросила я, слегка запинаясь, и обвела взглядом библиотеку, словно могла найти ответ в какой-то из сотни книг на полках. Я заметила на серебряном подносе рядом с нами дымящиеся чашки с чаем. Они вели себя так, будто никогда раньше здесь не были. В смысле, Эмили сказала, что была, но остальные... Зачем нужна такая дурацкая ложь? Форд молчал, наблюдая, как я размышляю, но его глаза сверкали. Больше мне уже не хотелось производить на него впечатление. Мне не нравилось, когда мной играют. А ты? Я мысленно воспроизвела сцену в лесу, когда мы все познакомились. Почему ты притворился, будто их не знаешь? Зачем выделил меня и спрашивал о головоломках? Что это за игры? Я начала злиться и с трудом держала себя в руках. Форт не отреагировал на мою вспышку гнева, но и не сменил тему. Он неторопливо взял шахматную фигуру и покатал её между большим и указательным пальцами. «Я люблю хорошую игру», — в конце концов произнёс он. «Я увидел возможность проучить твою подругу Эмили и воспользовался ей». «Проучить? Но почему? И как?» Я мысленно перебирала все те случаи, когда мои друзья могли незаметно сюда пробраться а в памяти всплывали оправдания, которые Эмили придумывала на протяжении последних недель. То она говорила, что ей нужно присмотреть за двоюродными сёстрами, то утверждала, что Роуз приболела. Иногда Эмили говорила, что у Джона и Уолта снова проблемы с родителями, и им не разрешают выходить на улицу после наступления темноты. Эмили всегда находила оправдания, и я им верила. Неужели она врала? Но зачем? Почему они не брали меня с собой? Что я такого сделала? Я собиралась быстро вернуться к друзьям, чтобы они не волновались, но, услышав о таком предательстве, решила здесь задержаться. Вообще-то, я не бунтарка, но с тех пор, как вошла в Грейвсдаунхолл, стала всё более своевольной. Мне вдруг захотелось принять самостоятельное решения, без друзей. Пусть даже эти решения окажутся неверными. Саксон передвинул фигуру на доске, и Форд пожал плечами. «Может...» «Они солгали, чтобы ты не чувствовала себя лишней», — равнодушно заявил он. «Ты не ответил на мой вопрос про Эмили. Почему ты решил поручить именно её?» «Я не хотела быть пешкой в его игре с Эмили. Если она приходила сюда, можно не сомневаться насчёт её намерений относительно привлекательного миллионера. Вопрос заключался не в том, попробует ли она, а в том, получится ли у неё». форт может, оказался равнодушным. Но Саксон был полной его противоположностью. Он чуть ли не подпрыгивал. А вид у него был такой, словно он умирает от желания разболтать отличную сплетню. Ещё одно странное подражание десятилетнего мальчишки взрослому человеку. И это выбивало меня из колеи. «Ваша подруга Эмили несколько раз выводила дядю Форда из себя», — заявил Саксон. «Кажется, она надеется, что он ищет новую жену». Он закатил глаза и фыркнул, наконец-то в соответствии со своим возрастом но когда дядя сердито покосился на него, резко замер. У Саксона была странная манера говорить, но теперь, увидев его рядом с дядей, я наконец-то поняла причину этого. Если дядя — его единственная компания, да ещё после трагедии с потерей родителей, то неудивительно, что Саксон разговаривал как миниатюрный взрослый. «Они не такие уж плохие», — наконец произнесла я. На стороне друзей я почувствовала себя немного безопаснее, чем на стороне эксцентричного лорда, любителя игр. А исключить меня из игры — так типично для Эмили. Но с ней я разберусь позже. И это также объясняло, почему в последнее время Роуз сама не своя. Она же такая преданная подруга. И от подобных игр ей явно было не по себе. «Эмили и Уолт иногда делают гадости», — продолжила я. «И, признаем мы отдаляемся друг от друга. Но Роуз и Джон...» Прекрасные люди. Я знакома с ними всю жизнь. Уверен, они такие есть, — скучающим тоном произнёс Форд. Конечно, глупо с моей стороны, но я разозлилась, что меня использовали, чтобы заставить Эмили приревновать. И чем дольше я здесь находилась, тем яснее понимала происходящее. Эмили и форт стали бы прекрасной парой. Не знаю, почему, но в последнее время Эмили видела во мне угрозу. Всё то, что она копировала меня и одалживала мою одежду, которую никогда не возвращала, делалось не из лести. Это тоже была игра. В таком случае они с Фордом друг друга стоили. Только мне игры никогда не давались. Мне пора было уходить, ведь Форд уже добился своей цели и донёс до моих друзей, что хотел, задержав меня здесь. Но при мысли о том, как неловко я буду чувствовать себя с Джоном и остальными, Может, я и не игрок, но стоило попробовать. «Тогда расскажи мне о шахматах», — неожиданно сказала я и явно попала в точку. Форд быстро переглянулся с Саксоном. Мальчик улыбнулся, смахнул фигуры и начал их расставлять по новой. «Вот». Форд с дружелюбным смехом в глазах вручил мне шахматную фигуру. «Ты держишь королеву, то есть ферзя». Я зажала фигуру в ладони и неспешно взяла с подноса чашку из тонкого фарфора. Чай был ещё горячий. Но когда я взглянула на фигуру в руке, по спине пробежал холодок. Я вспомнила слова гадалки. «Когда зажмёшь в правой ладони королеву, начнётся твоё медленное увядание». Но я не могла запаниковать прямо на глазах у Форда, не сводящего с меня взгляда. В голове пронеслись мысли обо всех королевах, которых я в последнее время держала в ладони, как будто их вездесущность лишала предсказания силы. Королевы есть на всех монетах, и разве на прошлой неделе я не играла с братом в карты? Я точно держала в руках королеву. Всё так, как сказала Эмили, купив цепочки с птичками. Если превратить предсказание в нечто обыденное, оно покажется глупым. Я глубоко вздохнула, взяв себя в руки. Но теперь, оглядываясь назад, понимаю, что именно в ту минуту всё изменилось. Сбылась часть предсказания. «Прежде чем мы перейдём к правилам и основным принципам, — продолжил Форд, — ты должна понять кое-что о шахматах. Многие считают их своего рода философией, и это близко к истине. Шахматы можно рассматривать как аллегорию жизни, но чаще их сравнивают с войной. Лично я думаю, что тем самым упускаются из виду самые тонкие аспекты игры. Но об этом в другой раз. Хотя существует множество старых пословиц и фраз, сравнивающих шахматы с тем или иным элементом человеческого бытия. Только одна, на мой взгляд, стоит выше всех, и я постоянно к ней возвращаюсь. «И какая же?» — спросила я, расслабляя плечи. Он мягко забрал Ферзя из моей руки. В ушах снова зазвенело предсказание, но на этот раз я почувствовала облегчение. Может, забрав Ферзя, Форд спас меня? Я посмотрела на него, и у меня внутри что-то перевернулось. Он держал фигуру между нами, и мы оба смотрели на неё. Моя любимая шахматная поговорка очень проста. «Можно играть без плана, но, скорее всего, ты проиграешь». Его улыбка стала шире и он поставил фигуру на доску. «У вас есть план, Фрэнсис?» спросил меня Саксон. Я не знала, что мне нужен план. У меня сложилось впечатление, что мы уже говорим не о шахматах. «Ну что ж», — Форд закинул руки за спину. Он многозначительно посмотрел на меня и добавил. «Тогда тебе повезло, что наши пути пересеклись». «А мне почему-то кажется, что это не имеет ничего общего с везением», — отозвалась я. Он едва заметно дёрнул подбородком, как будто я заработала очко в игре.